Глава 23. Для Истровской стало неожиданностью, что Хавин сошелся с Мариной. Это не укладывалось в голове. Но флюиды ревности у нее не вспыхнули. Отнеслась к новости спокойно, потому что была увлечена Пекрасовым, удивляясь, какой занозой он в ней засел. Сейчас она решала с банком вопрос по кредиту, под залог своего магазина. Однако стоимость магазина не давала возможности оформить полный кредит. Её доля в общем торговом бизнесе хавина Аспенского также не хватало для покрытия требуемой суммы. И Алла ломала голову, где достать недостающие деньги. Выход был один – взять в долг в торговой сети, которой руководила она. Но так как весь бизнес, куда входила торговая сеть, возглавляемая Истровской, находится под общим началом Адаевского, Надо было вопрос займа согласовывать с ним. Но она знала, Анатолий согласия не даст. Потому соваться к нему бессмысленно. Следовательно, нужно взять деньги в обход него. Он, конечно, скоро узнает, но денежки уже будут сняты. А ей перед Анатолием как-нибудь удастся выкрутиться. Алла все разложила по полочкам. Она сама подпишет договор беспроцентного займа от имени магазина и от имени торговой сети. Одна в двух лицах. Но и здесь появлялась сложность. На счетах сети не хватало свободных средств. Надо было срочно предпринять меры для их пополнения. Неделя неумолимо двигалась к концу, а денег у Аллы всё ещё не было. И она попросила Пекрасова договориться с Зиберовым о продлении срока сделки. Но Дмитрий в ответ замахал руками, предложил больше не заморачиваться и забыть обо всём. Демонстрировал независимость и раскаяние тем, что втянул Истровскую в свои дела. Этим убеждал Аллу в порядочности. Такой Пекрасов ей нравился. А когда он восхищался ею, то вообще сводил женщину с ума. Колесо вертелось с сумасшедшей скоростью. Она решила встретиться с Зибировым, но тот не отвечал на телефонные звонки. Как предполагала, не хотел с нею разговаривать после ее отказа ему. Но Алла никогда не останавливалась на полпути. Оделась в эффектный черно жёлтый наряд на высоченных каблуках, повесила на руку дамскую сумочку и поехала в гостиницу. На середине фойе большой бежевый ковёр под ногами. На стенах постеры. Истровская, не смотря по сторонам, независимо прошла мимо дежурного администратора. Та проводила женщину оценивающими глазами. Алла костяшками пальцев постучала в дверь номера Зибирова. В ответ – тишина. Достала из сумочки телефон и набрала его номер. Тоже тишина. Стукнула в дверное полотно сильнее, ладонью. Нетерпеливо прислушалась, но за дверью никаких звуков. Истровская вернулась на ресепшен к администратору, чтобы спросить, где постоялец. Та пристальным взглядом осмотрела Аллу с ног до головы, как бы примеряя на себя её наряд. Прищёлкнула языком и ответила – Ключа он не сдавал. Впрочем, не все сдают ключи, когда куда-нибудь отлучаются на короткое время. Наверное, скоро придёт. Алла решила подождать. Вышла на улицу и стала прохаживаться по асфальтовой дорожке перед окнами гостиницы. Из некоторых окон выглянули мужские лица и стали глазеть на неё. На ближайший балкон выбрался усатый верзила и помахал ей рукой. Взгляды мужчин всегда грели её. Она посмотрела на усача. Представила его в своей постели и улыбнулась. «Такой великан может раздавить. Она для него маловата. Такому громиле нужна женщина вдвое выше нее». На улице было тепло. Еще не отпускала дневная жара, хотя солнце уже клонилось к горизонту. Алла поискала взглядом окно в номер Зибирова. Нашла, присмотрелась. Никого не увидела, но почему-то заподозрила, что Федор никуда не уходил. Или прячется в номере или стоит по другим постояльцам. Она, конечно, сумела бы сейчас найти подходы к администратору, чтобы проникнуть в номер Фёдора, ведь у уборщиц есть другие ключи. Но оставила эту мысль. Вдруг что-то пойдёт не так и навредит делу. В создавшихся обстоятельствах условий диктовал Фёдор, а не она. Пока приходилось плясать под его дудку. Однако ради Пекрасова она умерила свой гонор. Правда, сейчас её коробило от того, что она держала себя в тисках, пытаясь встретиться с Зибировым. Но надо было вытащить Дмитрия из ямы, которую тот сам себе уготовил. Понятно, Фёдор начнёт выкаблучиваться перед нею, но она битая в бизнесе. Уверена, что всё равно он примет её предложение. Жажда денег заставит его это сделать. Истровская снова вернулась в гостиницу и вновь постучала в дверь номера. Затем потревожила постояльцев в ближайших номерах. Те на её стук выглядывали из-за дверей и пожимали плечами. Никто не знал Зибирова. Внутри у Аллы волнами пошло раздражение. Терпение начинало лопаться. Она почувствовала, что должна скорее уйти. Иначе, если вдруг появится сейчас Фёдор, то получится не переговоры, а схватка, в которой она загрызёт Зибирова. Да До этого доводить нельзя. Алла тронулась по длинному коридору к выходу на лестничную площадку и уже приближалась к нему, как навстречу ей вышла Мария Печаева с папкой в руках, а за ней шли две ее сотрудницы. Марина двигалась легко, играя округлыми, несколько полноватыми формами тела. На ней было синее платье с фасонным вырезом на груди, в котором Истровская еще год назад видела ее. У Аллы мелькнула мысль. «Что же это Хавин даже нового платья не приобрел ей? В старье отправил сюда? Неужели настолько жаден стал? Вот что годы делаю с людьми!» Печаева увидела яркую, как всегда, Истровскую и улыбнулась. «Ты ко мне, Алла?» – спросила добродушно. Алла удивил этот вопрос. «С чего бы вдруг она приперлась к ней?» Раздраженная ожиданием Зиберова, Она в ответ на улыбку Марины нервно дёрнулась. «Всё как-то в одну кучу», – сверкнула глазами и тоже растянула в улыбке красивые губы, а потом слукавила. «Вот, жду». Алла не сказала, кого именно ждёт, и можно было понять, что ждала Марину. «Тогда пошли ко мне», – сказала та и направилась к своему номеру, который располагался недалеко от номера Фёдора. Открыла дверь, оглянулась на Естровскую. «Ну, ты чего?» У Аллы совсем не было желания заходить к Марине и точить с ней ляса. Она легко могла бы отмахнуться и уйти, но что-то ее удержало и подтолкнуло запечаевой. Как вихрь она пронеслась мимо сотрудниц Марины и вошла в ее номер. Сотрудницы протопали к соседнему номеру. «Что это ты в своем городе в гостинице углы отираешь? Разве больше ночевать негде?» импульсивно упрекнула Алла. Марина показала ей на стул, устала, положила папку с бумагами на тумбочку и ответила. «Иногда в гостинице бывает удобнее». «Понимаю», – усаживаясь на стул, проговорила Истровская, положила сумочку себе на колени. «Ну, и как в новом качестве чувствуешь себя?» «Нормально», – сказала Марина. «Работу я знаю». «Я не о работе», – прервала Истровская и в глазах у неё заискрились лукавые огоньки. Марина опустилась на край кровати. Вопрос Истровской не удивил её и не застал врасплох, потому что у всех знакомых, с кем ей довелось встретиться, на языке был один этот вопрос. Всех одолевало любопытство, как ей живётся с Хавеном. И все смотрели на Марину так, будто её ответ должен был раскрыть нечто загадочное, наполненное тайным смыслом. Однако каждый из любопытствующих осознавал, что никаких секретов никто всё равно не откроет. Ибо всякому человеку не нравится, если посторонние вторгаются в его личную жизнь. Многие люди устроены странно, они с удовольствием суют свой нос в чужие дела, но при этом не очень хотят, чтобы заглядывали в их сокровенное. Алла это разумела, но всё-таки задавала вопрос. «Жизнь продолжается». Неопределённо отозвалась Марина, чувствуя, что разочаровала своим ответом Истровскую, но испытала некоторое удовлетворение от того, что сохранила Ореол Тайны. «Тебе повезло, что я в своё время не добралась до Павла», сказала Алла, делая энергичные движения руками. «Но сейчас он меня не интересует. Всё течёт, всё меняется». Марина улыбнулась лёгкой улыбкой. Вздохом подняла грудь, ощутила, как по ребрам прошлась боль. Невольно вспомнила об Оспенском, и это не прибавило ей настроения. Между тем, она не изменила выражения лица, выговорила. «Неизвестно, кому повезло больше. Может мне, может тебе, а может Павлу». Истровской не понравились ее слова. Алла отреагировала импульсивно, содрогнувшись всем телом. Разве она не способна приносить радость мужчинам? Напротив, только она и способна дать мужчине то, что он желает найти в женщине. Марина просто не знала ее так, как знали мужчины. Да и вообще все бабы примитивно завидовали ей. И Марина завидовала, пока не отхватила стоящего мужика. Разве можно сравнивать Андрея с Павлом? Ни в коем случае. Но каждый сам кует свою жизнь. Марина, видя, что не угодила Истровской своим замечанием, убрала с лица улыбку и серьёзным тоном справилась. «Так зачем же ты меня ждала? Ведь явно не для того, чтобы сказать всё это». «Ну, почему же?» – недовольно заискрились глаза Истровской. Она сдерживала себя, чтобы не вспылить. Пальцы судорожно сжимали сумочку на коленях. Наступившая продолжительная пауза вдруг показала Марине, что Алле нечего сказать. Стало быть, она, видимо, не ее ждала в коридоре. Встретились они случайно. Догадка изумила Марину. Она усмехнулась, а потом засмеялась. «Так ты не меня ждала!» И поняла, что угодила в точку. «Кого же ты здесь приглядела?» Пробежала мысленно по всем, кто попадался ей на глаза на этаже. И наугад предположила. Утром в коридоре я встретила молодого человека с ободранными щеками. «Уж не твоя ли это работа?» Марина испытующе заглянула в глаза Истровской. «Но мне показалось, он интересуется девушкой из другого номера». Марина не ошиблась, указав на Зибирова. Но ошиблась в догадке, что тот, как мужчина, интересовал Истровскую. Однако разубеждать Марину Алла не стала. Пускай и Фёдора причислят к её активу. Это плюс к её женскому очарованию и женской силе. Растянула в улыбке выразительные губы. «Откуда ты всё знаешь?» Этим вопросом она как бы подтверждала сметливость Марины и даже выпячивалась перед нею как своим преимуществом. Дескать, а ты могла бы так же, как я, увлекать тех, кто моложе тебя? Конечно, у Марины тоже было чем ответить. Но сейчас она не могла этого сделать, чтобы не бросить тень на Хавина. Ведь Павел – это её козырь. И он гораздо весомее любого молодого. У Аллы в своё время ничего не вышло. А у неё сейчас получилось. Это не было соревнованием между ними, просто Марине улыбнулась удача. На вопрос Истровской она ответила так, чтобы чуть польстить той, сгладить возникшее напряжение. «По твоим глазам вижу». Ведь ты редко упускаешь интересных мужчин. А парень-то ничего вроде. В нём определённо что-то есть. И тут Марина нарушила появившуюся гармонию. И девушка ничего. Чёрненькая. В ней тоже что-то есть. Марина словно испытывала Аллу на прочность. Знала, какая та бывает вспыльчивая, если её погладить против шерсти. «Он мне не интересен. Равнодушно фыркнула Истровская. «Но отметки на его физиономии оставила я, чтобы знал своё место». Алла вскочила со стула. Ей трудно было долго оставаться в одном положении. В глазах промелькнули злые искры. Вихром пролетела по номеру, забыв на мгновение, что пришла в гостиницу, чтобы договариваться с Зибировым, а не метать молнии в его сторону. «Ты, как всегда, в своём амплуа», – улыбнулась Марина, – как будто не заметив ярости в поведении Истровской. «Оставим меня!» – перебила Алла, энергично двигаясь по номеру. «Поведай лучше, как там Павел? Сильно постарел?» «Да все мы не становимся моложе», – беззлобно примирительно произнесла Марина, не отвечая на прямой вопрос. «И это печально». «Не скажи», – прекратила двигаться Алла. «Мы с тобой не стареем, раз нами по-прежнему интересуются мужики». Истровская подумала в этот миг о Пекрасове, и на лице выпрыгнула искрометная улыбка. «Не вешай нос, Марина, и не оглядывайся назад. Любить надо сейчас и без оглядки, иначе жить неинтересно». И внезапно задала вопрос. «Говоришь, ее номер на этом же этаже?» «Спасибо за информацию». «Пойду, проверю. Может, повезёт?» И Алла, не прощаясь, стремительно вышла, хлопнув дверью.